Глава двадцать вторая. Соня. Мне снился сон. Самый страшный из всех возможных кошмаров, которые только можно было представить. В нем я не подвергалась насилию, меня не четвертовали, привязав конечности к четырем разным автомобилям, которые разъезжаются по сторонам. Никто не выскакивал из зеркала, чтобы утащить меня с собой, и даже не набрасывался с бензопилой. Мне снился сон, в котором нет степы. Вот он только что был, а вот уже пропал. Я кручусь вокруг себя быстрее юлы, чувствуя, как голова подобно волчонку прыгает вверх-вниз, пытаясь выцепить глазами знакомую шапку, куртку, силуэт, но ничего не происходит. Мгновение жду, что вот-вот проснусь, закричу и проснусь. Кричу, но спасительного пробуждения так и не случается. «Стёпа! Стёпа!» Продолжаю орать, кидаясь то в одну, то в другую сторону. С ненавистью смотрю на продавца ёлок, который бесполезно пожимает плечами. Он ничего не видел и никакого мальчика рядом со мной не заметил. «Стёпа!» В глазах прохожих примерно поровну без различия и жалости. Они обходят меня стороной, словно могут заразиться паникой, как ветрянкой или чумой. Возможно, что их отпугивает мой шальной взгляд, говорящий о крайнем отчаянии и страхе. «Стёпа!» Кричу снова. Бегу в сторону, где мы оставили машину, в надежде, что сын мог вернуться к ней и ждать меня там, но у машины его тоже не было. Внутри меня всё сжимается и переворачивается. Его не похитили. С ним всё хорошо. С ним будет всё хорошо. Я повторяла это как мантру «Снова и снова». Ведь не стал бы Исмаилов сразу после скандала делать такой шаг. Может быть, он и монстр, но не идиот. Вот только вся эта логика пока никак не помогала мне даже на миллиметр приблизиться к сыну. В бессилии прислонилась лбом к прохладному металлу. Виски пульсировали со страшной силой. Что дальше? Позвонить в полицию? Отряд Лизы Алерт? Просить помощи проходящих? Стёпа не мог испариться. Он же был здесь только что. стараючись взять себя в руки, я решила вернуться к началу, туда, где последний раз видела сына, к развалу с ёлками. Оглядела толпу, которая приценивалась к деревьям, магазинчиками вокруг, и нашла один, у которого была наружная камера, нацеленная ровно туда, где мы с ним стояли. Только бы не бутафорская. Добрый день, вежливая девушка-консультант широко улыбнулась. Когда я вошла внутрь и попала в царство шуб, дублёнок и прочих изделий из меха. И кто всё это носил здесь, в Армавире? Могу я вам помочь? У нас широкий выбор моделей из мехов разных зверей, от куницы до норки. Все новинки этого года представлены по правую руку. Простите, камера над входом работает? Мне очень нужно посмотреть с неё запись. Мой ребёнок потерялся, протараторила я. Девушка кивнула, но не слишком уверенно. Она позвала хозяйку магазина и охранника, и после небольшого совещания меня отвели к ноутбуку, где нашли запись часовой давности. Вот мы с сыном подошли к ёлочному базару. Вот я спорю с продавцом, и Стёпа приседает, чтобы завязать шнурки. Вот отползает на несколько шагов, приподнимается, ещё пятьятся назад и перебегает проезжую часть по зебре и на зелёный сигнал светофора. Сам, совсем сам, никто его не похищал. «Смотря на это, кино, не понимаю, смеяться или плакать». «Странно, куда он пошел? Там же ничего такого, только гостиницы и офисы». Девушка-консультант показала рукой в том же направлении. «Вам, наверное, лучше обратиться в полицию, так быстрее выйдет». «Спасибо вам», – прошептала дрожащим голосом, кивнула с благодарностью и снова выскочила на улицу. Перебежала дорогу там же, где Степа, подняла взгляд на здание гостиницы и, и меня словно к земле пригвоздило. «Титов!» Достала телефон и обнаружила несколько пропущенных от бывшего мужа. «Вот она, причина всех моих несчастий!» Нажимаю ответный вызов. Слышу, как Макс снимает трубку и, не дожидаясь слов приветствий, цежу. «Ты дорого заплатишь за это, Титов!» «Я убью тебя!» «Я клянусь, что просто тебя убью!» О, промитье, направляюсь в сторону отеля «Классик», где, видимо, остановился бывший. «Титов!» Я не знаю, как он заманил моего сына к себе, и не знаю, зачем Стёпа пошёл за Максом. Единственное, чего я хочу, уничтожить своего бывшего за то, что посмел опять вернуться в мою жизнь. Шагая через лобби и игнорируя вопрос девушки с ресепшена, Титов прислал мне данные номера, и я несусь туда, чтобы разорвать его на части, растрепать на куски, собрать воедино и повторить всё сначала. Снова и снова. Да бесконечности пока чувство бессилия перед случившимся не пройдёт, пока страх, растекающийся по венам и забравшийся в каждый уголок тела, не исчезнет. Дверь открылась, едва я успела занести руку. Ах ты мерзавец! Кинулась на него с порога и барабанила по его грудной клетке вместо деревянного полотна. Соня, что ты за человек такой? Зачем ты приехал? Зачем делаешь это с нами? Угомонись. Тебе это нравится, Титов? «Хотел, чтобы я страдала. Наказать меня решил. Теперь ты доволен?» Я кричала, не замечая, что мои запястья уже давно перехвачены цепкими пальцами, а тело крепко прижато к стене. «Хватит, Соня. Успокойся. Я сейчас...» «Я! Я! Я! Максим Титов! Такой замечательный и деятельный. Такой правильный и готовый исправить каждый свой косяк. Ну и насрать, что шесть лет прошло так. Теперь ты приехал и готов занять место в жизни Степы». чтобы это касать, что ты самый лучший. Па. Мама. Голос сына, как из самого страшного сна, когда кажется, что ты уже не проснёшься, звучит как чудо. Макс отрицательно мотает головой. Всё хорошо, Сонь, всё хорошо, и как раньше. Титов делает акцент на последнем слове. Но я уже не смотрю на него. Моё внимание занимает маленький серьёзный мальчик, сколои выросший перед своим папой. Он прикрывает его, как солдат боевого товарища перед лицом врага. А враг в этой парадигме я. Мама, не кричи на дядю Максима, он мой друг. Стёпа смотрит серьёзно, но в глазах плещется страх. Сын понимает, что совершил большой проступок и ждёт наказания. Если он твой друг, Стёпа, то я кто? Ты моя мама, самая любимая. Тогда почему? Почему ради бога ты убежал от меня? Я дёрнулась из рук Титова, а села прямо на пол, сползая по стене. Слова застряли в глотке. Мне хотелось ругаться и продолжать кричать, но всё, что мне удалось, это разрыдаться, громко и очень истерично, со всхлипываниями и трясущимися плечами. Зрелище наверняка было отвратным, и видеть его моему сыну не стоило. Но с этой некрасивой истерикой вышли все переживания последних дней. Макс сел со мной рядом и медленно наклонил голову на своё плечо. Стёпа подошёл с другой стороны, обнял руками за туловище и прижавшись щекой ко мне. Прости меня, мамочка, я не хотел тебя пугать, говорил сын с одной стороны. Соня всё прошло, уверял тетю с другой. И пока одни маленькие ручки крепко цеплялись за мою одежду, другие, сильные и надёжные, гладили по голове и сжимали ладони. Не волнуйся, всё уже позади. Ничего плохого не случилось и не случится. Я этого не допущу. Я думала, Стёпа украли. У вас была охрана. Тихо шепчет мне Макс на ухо. С тобой бы ничего не случилось, потому что я здесь и теперь буду тебя защищать. А Стёпа мне в этом поможет. Правда, Стёп? Сын серьёзно кивает, хоть и не слышит, о чём мы говорим. Просто поверь мне. Я не знаю. Я не хочу снова жить в оглядки на кого-то. Я не хочу впускать в свою жизнь посторонних. Пускай даже это будет Макс. Но я так устала, так истощена, что не могу думать об этом сейчас. Когда-нибудь потом, возможно, завтра. Наверное, наверное, нам пора домой, Сёпа. Я пошевелилась и не сразу, но поднялась на ноги, оправляя одежду. Хорошо. А зачем вы вообще выходили из дома так поздно? спрашивает Титов. За ёлкой? И как, купили? Он ловко выводит беседу в безопасное русло, там, где нет страха и предчувствия неизбежного. Ёлка это праздник, счастье и подарки. И сейчас кажется, что это главное. А Степан? Он никуда не убегал, это был просто кошмарный сон. Ты шутишь? Я немного отвлеклась от выбора ёлки, пока искала своего пропавшего сына. Я строго Глянула на Стёпу, и тот отвёл глаза. «Ладно, собирайтесь». Макс подхватил своё пальто. «Куда?» «Купим ёлку, а потом отвезу вас домой». «Но я... не будешь спорить». Он смотрит на меня пронзительно и остро. «Сонь, я вас не оставлю, поняла?» И я смиряюсь. Иду держать за сильную сухую руку своего мужа с одной стороны и маленькую пухлую ладошку с другой. «А что ты вообще делал в отеле?» Наконец спрашиваю у Стёпы. Зачем пришёл сюда? Чем вы тут занимались? Читали псалмы. Макс хитро подмигивает Степану, и тот раскатисто хохочет, будто услышал самую смешную в мире вещь. И смех его один в один как у Макса. Если вы думаете, что сидеть втроём на заднем сиденье автомобиля может быть неудобно, вы просто никогда не ездили в Cadillac Escalade, огромном, чёрном, блестящем. Я не была фанатом дорогих премиальных машин, но этот монстр меня по-настоящему удивил. Ёлка пристроилась на переднем пассажирском сиденье. Она была полностью обмотана стяжками, но одна лапа всё же смогла выскочить из пут и теперь мерно покачивалась прямо у щеки нашего водителя. Кстати, о водителе. Серьёзно, Титов обожал дорогу. Насколько я помнила, люди могут измениться, но едва ли меняются их увлечения и предпочтения. Или он стал настолько важной шишкой, что не утруждался отвлекаться на такие тривиальные вещи, так или иначе вся наша компания уместилась на заднем сиденье этого танка. Титов, я и Стёпа. Пока дама садилась ровно по центру, мужчины переглянулись и улыбнулись друг другу, как старые друзья, а потом сын решил почесать кончик носа указательным пальцем, чуть наклонив голову вправо. И всё бы ничего, если бы не шевеление с другой стороны. Все то делал то же самое. Я решила, что он специально, но Макс даже не смотрел на ребёнка, пялился на улицу через окно. Его левая рука отбивала пальцами дробь по коленке. Точно так делал и мой сын, его сын. Я крутила головой из стороны в сторону, чувствуя, что оказалось ни то в зазеркалье, ни то в каком-то сюрреалистическом сне. Нужно было себя как-то отвлечь, поэтому я решила узнать кое-что у маленького Гения. В отличие от отца, он не станет выдумывать отговорки. Сёпа, ты вообще зачем ушёл от меня и стал искать Максима? Я искал папу. Он посмотрел на меня так серьёзно, словно говорил самую очевидную вещь в мире. Не выпусти из реальности мне помогла рука Титова. Его длинные жилистые пальцы крепко переплелись с моими, и через это прикосновение в меня, как в пустой сосуд, медленно возвращались силы. Всё не страшно. Цитоф не позволил себе сказать Степану правду, по крайней мере, не так и не сейчас. А значит, у меня есть ещё немного времени, чтобы всё обдумать. Почему ты решил прийти в гостиницу, милый? Тебя о ней кто-то рассказал? Я старалась говорить спокойно, но голос так извинял от напряжения. Стёпа возмущённо фыркнул. Мне не нужно ничего рассказывать. Пока ты разговаривала по телефону, я залез в твой ноутбук. Вообще-то хотела узнать точный адрес Деда Мороза, но там на открывшейся странице были ваши фотографии. Но это всё ещё не ответ на мой вопрос. Ты же сама искала эти фотки, мам. И вы с дядей Максимом на них вместе. Вы друзья, он мне это уже объяснил. Но я хотела увидеться, с кем ты так дружила и так улыбалась. Ты больше никогда так не улыбаешься. Макс осторожно погладил меня по запястью. Большой палец накрыл венкон на моей руке словно таким образом. Он мог успокоить скачущий галопом пульс. Дыши, Соня, просто дыши. Ты сама виновата, что не рассказала сыну всё раньше. Господи, как это не вовремя. Как это трудно. Свободной рукой я стянула с шеи шарф. Здесь было слишком жарко. Как ты нашёл отель Сёпа? В третий раз повторила я. Да мам, просто нашёл. задал поиск лучших отелей Армавира и выбрал тот, который мне понравился. Он как раз рядом с площадью. И там мы с тобой хлеб постоянно покупаем. Я бы не заблудился. Я не понимающе захлопала глазами и услышала весёлый смешок справа. Тебе весело? огрызнулась на бывшего. Но мальчик дело говорит. Я отель выбрал точно так же. Забил 10 лучших гостиниц Армавира и выбрал ту, которая мне понравилась. А пошёл туда зачем? Я же не знал, что ты меня потеряешь. Просто мы как раз рядом были, такой шанс. Я думал, что уйду на 5 минуточек, поговорю по-мужски и вернусь. Прости. Макс снова хмыкнул. Похоже на мою тактику в суде. Он пожал плечами. Стёпа Панура опустил глаза и ещё раз одними губами прошептал: "Прости, я больше так не буду". И я сдалась. кровь не водится, и ДНК не пустой звук. Если даже в таких мелочах мысли взрослого мужчины и шестилетки сходятся. Всё это могло не сработать и закончиться довольно скверно, но Титов что-то говорил про охрану и то, что не оставил бы нас без присмотра. Когда мы приехали, Макс попытался подняться к нам домой. Мы уже установим ёлку и нарядим её как Он замер, так и не договорив до конца, как раньше. Я отрицательно покачала головой. Спасибо, буду рада, если ты её просто поднимешь и уйдёшь. Мы слишком устали для гостей. Стёпе давно пора спать, да и я просто валюсь с ног. Почему-то я ждала сопротивления со стороны Титова, но тот понимающе кивнул. Значит, укладываю Стёпу. У парня был насыщенный день, думаю, заснёт он быстро. И на этом всё. Водитель поднял на этаж ёлку, поставил её в треногу и не прощаясь, покинул квартиру. А мы со Стёпой сделали бутерброды из того, что было в холодильнике. Сил на то, чтобы греть суп, не осталось. Ели прямо так, в кровати, кроша несвежим хлебом на свежей простыне. И только тогда я заметила нового жителя дома, которого здесь раньше не было. Стёп, что это? Это мой друг. Ещё один. Сразу два новых друга за день? Не похоже на тебя, малыш. Сын сильнее вцепился в нелепую круглую плюшевую сову. Это тебе Максим подарил. Поверить не могу, что он всё же пытается повлиять на нашего сына таким образом. Готовит почву, чтобы стать самым лучшим и любимым папочкой. Отличная стратегия: сначала задобрить, а потом рассказать обо всех преимуществах жизни ребёнка в полной семье. За одно полностью уничтожив меня в глазах сына. Не совсем. Она была в его номере, и я её нечайно забрал с собой. Как думаешь, дядя Максим не будет ругаться? Я думаю, что нет. Он добрый и весёлый, кажется. Это очень неправильно, и мы с тобой завтра вернём игрушку и извинимся перед Максом. Хорошо? А может, просто купим с плюшку у него? У меня в копилке есть деньги, я могу заплатить. Но, мам, посмотри, какая она мягкая, прямо как ты. Савая исчезла под краем одеяла. Сейчас мне не хватит ни физических, ни моральных сил забрать игрушку у Стёпы. Да и стоило ли? Кажется, Титов не сделал ничего плохого. Я на это очень надеялась, когда обняла и поцеловала сына перед сном. Надеялась и собралась спросить у него напрямую прямо сейчас, потому что через 5 минут после того, как в детской погас ночник, я услышала тихий стук в дверь. Соня, впусти, пожалуйста. Нам с тобой нужно серьёзно поговорить.